Глава восемьдесят с е д ь а Дарнет. Я не представлял себе, что было бы, если бы не происхождение Даниэля. Вероятно, его бы запихнули в какие-то подвалы и там пытались вытрясти всю информацию. Но, п а м я т у я о заслугах семьи и, очевидно, получив уже соответствующие сообщения от родителей бывшего дракона, представители МНМБ определили его не в камеру, а в палату, хоть и арестантскую, И даже допрос решили проводить именно здесь. Смотреть на парня, привязанного ремнями к кровати, опутанного тонкими проводами, что тянулись от устройства для восстановления, было странно. Лекарь сказал, что Даниэль, бесконтрольно пользуясь концентратором вместе с антимагическими камнями, должен был выгореть весь до дна. От него, предполагали медики, могла остаться лишь внешняя оболочка. И неизвестно, что именно смогло вытащить его. Может быть, дракон, погибая, отдал своему бывшему хозяину остатки сил? Я не стал упоминать о крови Альберта. В конце концов, истинный а н т и м а к у нас один, и негоже выпить из него всю кровь в медицинских целях. Довольно и того, что эти естествоиспытатели делали с его помощью те камни. д н и э л ь хрипло застонал и открыл глаза. Представители МНМБ, примчавшись на сигнал, не приминули швырнуть в него заклинанием, потому что вдруг дракон вновь вырвется на свободу и разнесет все вокруг. Уже когда транспортировали его сюда, поняли две вещи. Во-первых, дракона не осталось. Во-вторых, истинным антимагом Даниэль не стал, просто потерял свой дар. Заклинания все еще прекрасно срабатывали на него, и исцеление, к счастью, тоже. Что с ним, мягко поинтересовался у лекаря, прибывший несколько минут назад из главного штаба МНМБ лорд Райнольд, смотревший на Даниэля с куда более отеческим выражением, чем следовало бы, учитывая, что перед нами, как ни крути, валялся опасный преступник. — Полное истощение, колдовать больше не будет, магию свою он погубил, — спокойно промолвил лекарь, — но в остальном жив. Можете уже с ним поговорить. Молодым людям не терпится начать допрос. Он кивнул на меня и на Фреда, все это время мерящего широкими шагами палату. На самом деле ни мне, ни Фреду совершенно не хотелось производить этот допрос. Но мы прекрасно понимали, что другого выбора нет. Надо узнать от Даниэля слишком многое. в том числе и о том, как ему вообще пришла в голову безумная идея таким образом избавиться от своего дракона. «Он не слишком слаб, чтобы говорить?» — мрачно поинтересовался лорд Рейнольд, с головой выдавая в себе, если не родственника, то старого друга родителей Даниэля. Вот уж. «Хорошо, однако, иметь связи. Если бы я таким образом пытался избавиться от своей некромантии, вряд ли мне светил бы такой хороший финал». Но я не жалел, что Даниэль, скорее всего, избежит серьёзного заклинания. Если, конечно, всерьёз не вляпался в дела антимагов. Самое главное, что мы наконец-то сможем узнать правду. «Я могу», — прошептал парень, привстав на локтях. «Что это за место?» «Больница тюрьмы при МНМБ», — промолвил я. «И тебе лучше отвечать на наши вопросы сразу, а не водить никого за нос». «Мы все еще надеемся», — промолвил лорд Райнольд, «что ты согласишься на сотрудничество, и нам не придется применять з а к л и н а н и я чтобы вытащить информацию из твоего сознания». Даниэль явно через силу усмехнулся. Было видно, что он чувствовал себя не лучшим образом, но пока что держался. «Хорошо», — промолвил он, — «я не хотел ничего такого». только надеялся избавиться от своего дракона. Я не чувствую его. Теперь так тихо». Он умолк на несколько секунд. Лорд Райнольд стремительно поднял на Фреда взгляд, но тот только продемонстрировал крохотную магическую сферу, призванную определять, говорят ли на допросе правду или лгут. Лишённый магии, Даниэль действительно не мог сейчас обмануть сферу, и она светилась зелёным. «Значит, дракон пока что был честен». «Ты хотел уничтожить магию в нашем мире?» Задал следующий вопрос лорд. «Нет», — прошептал Даниэль. «Я всего лишь хотел избавиться от своей собственной. Мне нет дела до магии всего мира». «Тогда почему не удержался я? Ты решил использовать Рьяну и потащил за собой. Ты мог провернуть все это самостоятельно, без нее. Рьяна сейчас была в безопасности». Лекарь осмотрел ее, оставил на несколько восстанавливающих процедур, но, разумеется, не здесь, в тюрьме, а отправил в отделение для сотрудников. «Это было последнее желание дракона», — скривился Даниэль. «Мне не удалось ему противостоять. Я делал все, что мог». Сфера на мгновение покраснела, а потом вновь зацвела зеленым. «Наверное, дракон все же хотел чего-то другого». Ну или Даниэль не слишком яростно ему сопротивлялся, чтобы все его слова оказались правдой. Но общая идея действительно была такова. «Хорошо», — вздохнул лорд Райнольд. «Кто тебе сказал совместить концентратор с камнями антимагии?» «Никто не сказал», — прошептал Даниэль. «Я сам догадался. Дядя постоянно говорил о потрясающей силе своих камней, но они не имели стабильного эффекта. разве что постоянно носить с собой, мне это не подходило. Мне бы никто не дал такой камешек в личное пользование, а раскрыть его наличие очень просто. «Почему ты так уверен, что тебе бы не помогли с твоей проблемой?» Вмешался я, поняв, что Даниэль вот-вот просто умолкнет. «Потому что всем нравилось видеть во мне очередного дракона», с ненавистью выплюнул Даниэль, «что мои родители, что дядя...» Они все были в восторге, что я родился с этим необычайным даром, и плевать хотели на то, что мне самому моя же магия не по душе. А н т и м а г и рассылали тайные послания, что знают, как избавиться от дара. Одно из этих посланий попало мне в руки. Я вышел на них, забил им голову рассказами о том, что хочу положить конец магии в мире. На самом деле я лишь хотел убить магию в себе. Лорд Райнольд скривился и оглянулся на Фреда. явно не веря, что кому-то такое могло в самом деле прийти в голову. Но сфера светилась ровным зелёным цветом, а значит, каждое слово Даниэля было правдой. «Мне довольно легко выдали, где находится концентратор, и рассказали, как его наполнить. Но я подумал, что он, возможно, сможет просто втянуть всё драконье во мне. Не удалось. Магия восстанавливалась». Тогда я попытался сымитировать воронку, бросив в концентратор антимагические камни. Изначально я использовал их только для того, чтобы не сорваться и не стать драконом, как страховку. Даниэль тяжело дышал, явно с трудом выталкивая из себя каждое слово. Всё же он потерял немало сил, проводя над собой столь опасный ритуал. И получилось. Ты можешь рассказать нам об антимагах? О том, где они находятся, как их найти? Мы должны уничтожить гнездо!» Фред поддался вперёд. Даниэль только спокойно пожал плечами. «Могу?» Я заметил, как моего друга накрыло волной о б л е г ч е н и я Мы столько занимались этими антимагами, что теперь, получив возможность ухватиться за реальную ниточку, были готовы отдать за это что угодно. Поражало, что Даниэль один смог найти их, при том, что это не удавалось стольким магам. «Это дракон сделал!» — выдохнул вдруг парень. — Я теперь так не смогу. Я дал ему цель, а когда у дракона есть истинная цель, он способен сделать что угодно. Его не так сложно обмануть. Да, я всё расскажу. — Если ты будешь сотрудничать, — мягко промолвил лорд Райнольд, — то сможешь избежать тюремного срока. Полагаю, учитывая твоё происхождение и желание сотрудничать со следствием, а также то, что ты уже потерял магию, мы ограничимся только корректировкой некоторых воспоминаний. Приведем эту процедуру довольно мягко». Мужчина еще что-то рассказывал Даниэлю, явно стремясь подчеркнуть, что ему желают только добра. Но я видел, что парня это мало интересовало. Он все прислушивался к себе и, не слыша ответа дракона, счастливо улыбался. И я впервые в жизни задался вопросом, а действительно ли всем так нужна магия? Не надо ли создать инструмент, который позволил бы тем, кто не хочет владеть даром, просто избавляться от своих чар? Тогда, возможно, не понадобилось бы никакое антимагическое сообщество, оно не захватывало бы лучших из лучших, обещая им свободу от сил. Но это было вопросом будущего. Сейчас, и я прекрасно понимал это, надо было разобраться с антимагами. Но первостепенно — р ь я н а